Как и в греческой метрополии, где всегда процветали личные связи, так и под персидской гидой между олигархами и тиранами возникали мостики взаимопонимания. Неприятие, введенное персами общественной организацией, исходило не от олигархов, а от демократов. Персидские власти тоже меняли свою политику. Они перестали наделять отдельных лиц городами и создавать тирании. Персы предпочитали теперь передавать власть в этих городах олигархическим семьям. С их точки зрения это было лучше, чем демократия. Суверенная власть народа плохо согласовывалась с авторитетом великого царя. Правители в городах Малой Азии оставались олигархами, но их больше уже нельзя было считать тиранами. Конечно, и они так или иначе зависели от персов, во всяком случае персидская верхушка – в желательной для себя форме, утверждала свои жизненные принципы, которые теперь уже не казались чужеродными. Лишь демократы метали молнии, но не столько руководствуясь национальным чувством, сколько выступая против самого института олигархии. Возникло странное противоречие с политикой, проводимой в Греции. Там Филипп, поддерживал олигархов и даже тиранов, так как они были в большей степени доступны македонскому влиянию, чем широкие слои народа. В общественном отношении македонская знать больше сочувствовала олигархии, и из всех контингентов Каринфского союза могла положиться только на всадников, поставляемых олигархическими кругами. Но в Ионии, Олигархи были уже подчинены персам, и лишь демократы сопротивлялись им. Поэтому Македонии выгодно было поддерживать именно демократов. И для македонской знати это ничего не стоило, и для Александра тоже изменение политики, вероятно, было еще более приемлемым, поскольку уклад, существовавший в Македонии, был ему чужд. Мы говорим обо всем этом, чтобы сделать понятнее последующее изложение. Если исходить из панолинистических целей Александра, то следовало ожидать, что после победы при Гранике он начнет освобождать ионистские города. Ситуация для этого была весьма благоприятной. Мемнон отступил далеко на юг, в Галикарнас. Теперь он уже не был так уверен в своих силах. Даже сама его власть стала сомнительной. Давно ожидаемый финикийский флот все еще не пришел в Эгейское море. Таким образом, на море господствовали эскадры Каринфского союза, поддерживая сухопутные войска Александра. Александр не встретил сопротивления в греческих городах. Когда, возвратившись на Сарт, он занял Эфес, армия наемников уже бежала а олигархия разваливалась. Торжествующие демократы принялись грабить, выносить кровавые приговоры и конфисковать имущество, пока царь не остановил их. Ему нужны были греческие государства, и он не собирался допустить в них кровавые междоусобицы. Из Эфеса он послал начальников в северные города и на Меандр. Примечание. Меандр — современный Мендерс, извилистая река на западе Малой Азии, впадающая у Милета в Эгейское море. Повсюду повелел он создавать демократии вместо олигархических режимов, соответственно, изменял и законы, но в то же время для него было важно слыть национальным освободителем, спасителем от персидского Ига. Поэтому он ликвидировал в греческих городах Сатрапии и уничтожил существовавшие там формы зависимости землевладельцев. В будущем они должны были стать свободными государствами без оккупационных войск с собственным правлением и народным судом. Им не нужно было больше платить дань – форос. Теперь они должны были только вносить взносы – синтаксис. Взносы вместо дани? Изменилось лишь слово. Не была ли вновь обретенная свобода лишь прекрасным фасадом, предназначенным скрывать новое господство? Раньше думали, что Александр наделял освобожденные города соответствующим статусом и членством в Каринфском союзе. Сейчас мы считаем, что он не снизошел даже до этого. Филипп поступил бы именно так... Он пришел бы истинным освободителем, ибо свою задачу как гегемон он видел именно в освобождении греческих городов. Александр же вовсе не собирался отказываться после победы от прав завоеванных оружием. Он освобождал от варваров и от их методов правления, а отнюдь не от власти вообще, которая должна была принадлежать ему как преемнику персидского царя. Поэтому он позволил греческим городам образовать свой округ, который уже не назывался Сатрапией, но находился под присмотром ловкого дипломата Алкимаха. Он должен был выступать как стратег, протектор и прокуратор и способствовать сбору взносов. Чтобы не травмировать греческие города, Алкимах поселился за пределами округа, скорее всего, в Сардах. Впоследствии там находились сокровищница и тюрьма для греков. Случалось и так, что царь передавал собранные из городов взносы кому-нибудь из своих любимцев. Тот не считался тираном, но пользовался взносами, собранными в отданном в его распоряжении городе. Данная Александром свобода не отменяла прав завоевателя. Именно освобождение Ионии дает нам наглядный пример того, что для Александра не существовало ни юридически, ни фактически равноправных партнеров и союзников. Для него не было писанного закона. Законом были только его собственная воля, его милость и благосклонность. Каримский союз в его глазах представлялся ничем иным, как реликтом времен Филиппа, который он пока терпел. В Ионии он с самого начала не пошел ни на какие уступки. Он стал не гегемоном, а милостивым царем и благодетелем. Это ему легко удалось, поскольку ионийские демократы были вполне довольны такого рода демократией. Какое им было дело до Каринфского союза? Александру очень хотелось предстать перед ионийцами, великодушным властителем, по-царски одаривать и награждать. Однако войсковая казна была пуста, и у царя ничего не было. Правда, сарды давали богатые доходы, но они уходили на содержание войска и дорогостоящего флота. Таким образом, повелителю пришлось ограничиться только провозглашением своих планов, как это было со строительством канала через Эритрейский перешеек, которые так никогда и не начали, или с восстановлением Смирны, осуществленным лишь диадохами, однако плотина у Клазамен действительно была построена, так же, как и заселена Приена. Александр поощрял образование или дальнейшее развитие союзов местных городов. Эти союзы, как и отдельные города, выражали свою благодарность признанием властителям. Демократы повторили то, что ионийские олигархи делали по отношению к Лиссандру за два поколения до этого. В Эресе и в некоторых других городах они оказывали такие же почести Филиппу. Александр имел еще больше оснований притязать на божественность как освободитель от персидского ига и защитник демократического строя, как правитель, который обеспечил ионийцам более выгодное положение, освободил эгейское побережье от всех политических затруднений и открыл для ионийцев новую эру мирного посредничества. Александр был бы рад приписать себе честь восстановления храма Артемиды в Эфесе. Он участвовал вместе с его верховным жрецом во всех церемониях, приносил роскошные жертвы и устраивал военные парады, отказался в пользу святилища от будущих взносов Эфеса. Но, тем не менее, эфесцы отклонили его притязания. Они сделали это искусно, вежливо, объяснив свой отказ тем, что они царя самого объявили богом, и поэтому ему нечего посвящать что-либо другим богам. Александр не торопился продвигаться на юг, так как наместник вражеского Милета заранее выразил ему свою покорность. Но когда царь появился перед городом, Он встретил сопротивление, оказавшись в совершенно иной, новой ситуации. Персидский флот, наконец, появился в Эгейском море, и его прибытие ожидали в Милете через несколько дней. Тем не менее, Александр успел направить собственную экспедицию в Милетскую гавань и с ее помощью блокировать выход из города. Когда появилась вражеская армада численностью 400 кораблей, Она не смогла вступить в контакт с блокированным городом. Однако открытое море оставалось в руках во много раз более сильного противника. Милет стремился сохранить нейтралитет, чтобы избежать войны. Но Александр, которого такого рода действия рассердили еще больше, чем открытое сопротивление, перешел к осаде. Здесь вскоре обнаружилось совершенство осадных машин македонин, которым не могли противостоять ни стены, ни башни Милета. Оборона была сломлена, город взят штурмом и разграблен. Александр не хотел повторения разгрома Фив. Он пощадил оставшихся в живых, и Милет встал в ряд с другими греческими городами. Царь позволил избрать себя на следующий год в число высших чиновников города и внести свое имя в их список без упоминания царского титула. Захваченных в плен наемников он, не подвергнув наказанию, взял в свою армию. На этом ионическая война не была еще закончена. У Галикарнаса, в столице Карии, противник объединил свои войска. Еще Мавсол — превратил этот город в самый великолепный и самый сильный в Малой Азии. Сюда и отступил Мемнон с основными силами наемников, а также правитель Карии, персидский сатрап Оронтопот. Здесь собрались враждебно настроенные к Александру головорезы, афинские кондотьеры и македонские эмигранты. У Галикарнаса стояли персидские войска и готовы поддержать их могучий флот с финикийскими и кипрскими командами. Сам же Мемнон в это время вел переговоры с великим царем о своем назначении главнокомандующим в этой войне с неограниченными полномочиями. Возможно, он и получил этот пост еще во время осады Галикарнаса. Во время наступления Александр завоевал симпатии корейцев, так как поддержал их царицу Аду, притесняемую Оронтопотом. Когда он затем подошел к Галикарнасу, защитники не рискнули на открытое сражение, положившись на прочность городских стен. Царь снова ввел в дело все свои осадные машины и дальнобойные орудия. На этот раз осада была не столь удачной. Мемнен и Афиненин, Эфиальт не только оборонялись, но и предпринимали отчаянные контратаки и вылазки. Они подожгли часть передвижных башен Македонин, применяя новейшие методы ведения войны. Однако после продолжительной борьбы Македонинам все-таки удалось разрушить стены и башни настолько, что можно было штурмовать город. Александр медлил, ожидая, что противник сдастся. Мемнен поджег дома, освободив пространство вокруг города вплоть до господствующей над гаванью неприступной крепости. Остальные войска он отвел на занимающее удобное стратегическое положение остров Кос. Окрестности города Галикарнаса стали местом затяжных сражений. Тогда Александр не из политических, а из военных соображений принял решение разрушить оставшиеся городские постройки. Все это привело к тому, что персы, уступавшие противнику в открытом бою, лишились возможности укрываться в городах. Теперь у них не было никакой возможности противостоять Александру на суше. Это понимал и Мемнон, поэтому он покинул материк, приготовившись вести войну на море и на островах. Александр тем временем предпринял блестящий обходный маневр, предвосхитив действия противника. После захвата Милета он отпустил свой флот, оставив лишь несколько кораблей для транспортных целей. Отнюдь не случайно среди них оказались афинские корабли. Афины отказали осажденному Милету в его просьбе о помощи, но их отношение к великому царю было лояльным, Они позволили персидскому флоту использовать Самос как базу снабжения, поэтому Александр счел целесообразным задержать оттические корабли в качестве заложников, дабы предотвратить возможную измену города. Отказавшись от флота, Александр тем самым отказался и от дальнейших связей с Эгеидой по морю. Это было вызвано вовсе не исключительным пристрастием македонин к войне на суше, так как Александр довольно хорошо умел пользоваться своей властью и на море. Однако он понимал, что содержание флота обходилось недешево. Кроме того, Александр вынужден был признать, что на море он еще отставал от своего противника. Парменион который при всем своем жизненном опыте был главным образом теоретиком, призывал царя до того, как распустить флот, еще раз бросить его против врага. Ведь терять на море было нечего. Но Александр отклонил этот совет. Он понимал, что поражение на море могло разжечь тлеющий жар эллинского национализма в большей степени, чем просто распуск флота. Конечно, положение антипатра в Македонии, а тем самым и в Элладе, стало довольно сложным. Все острова Эгейского моря оказались по существу в руках персов, в то время как Мемнон имел теперь свободный тыл и мог спокойно заняться Грецией. Александр решился на грандиозный шаг завоевать малоазиатское и Левантийское побережье и тем самым, Отрезать вражеский флот от материальных источников. В результате своего рода континентальной блокады он надеялся привести флот врага к окончательному поражению. Таким образом предстояло состязание, причем каждая из противных сторон боролась за свою опорную базу. Удастся ли Александру, опередив перцев, перерезать их жизненную артерию? Или же Мемнон успеет захватить Элладу, напасть оттуда на Македонин? Это была игра в банк обеих сторон. Так как Александр предоставил Мемнону необычайно сильную позицию в Эгеиде, ему в первую очередь нужно было думать об укреплении Западной Малой Азии. Мы уже знаем, как он справился с греческими городами. Теперь несколько слов о завоеванных им азиатских провинциях. Уже в первой из них Александр показал свое намерение поддерживать и расширять персидскую политическую организацию. В Гелеспонской Фригии он назначил наместником Каласа, сохранив там прежнее управление, прежние границы и прежнюю финансовую организацию. Он даже оставил для нового наместника персидский титул – Сатрап. В Лидии Александр назначил сатрапом брата Пармениона Асандра, значительно сузив, однако, его компетенцию, отняв у него управление финансами и превратив Акрополь в Сардах в крепость. Упоминаемое в источниках провозглашение свободы лидийцам не означало выхода из сатрапии. Скорее всего, это относилось к созданию крупных земельных владений и к сохранению общественного самоуправления. Вместе с тем он оживил древнее лидийское право. Александр и здесь стремился прослыть освободителем от персидского ига. Его план возвести новый храм Зевса в Акрополе в Сардах одновременно должен был служить признанием культуры эллинов, которая существовала в Лидии уже несколько веков. Персидского вельможу Мифрена, сдавшего ему крепость Сарды, Александр окружил почестями и взял к себе в качестве советника. «Пусть мир увидит, как царь вознаграждает лояльность». Правительницей Карии была назначена царица Ада. В ее лице соединились государственная должность и династическое достоинство, как издавна было принято в этой провинции. Учитывая здешние основанные на материнском праве обычаи, Александр хотел даже, чтобы Ада его усыновила. После ее смерти в качестве наследника он становился законным правителем страны а сатрапом мог стать один из его сподвижников. Таким образом, Александр впервые объединил местные традиции и государственное право. Это было совершено без труда, так как царский род в Карии уже давно считался эллинизированным. Таким образом, Александр не считал Малую Азию македонским владением. Вновь завоеванные территории становились провинциями не его родины – а его личными провинциями. Для азиатов он, правда, был господином, но при этом не как македонский царь, а как полководец-победитель, наследующий власть в стране побежденных. Вот и все, что можно сказать о провинциях. Пока шли бои за Галикарнас, наступила осень, Александр выслал Пармениона с обозами и войском в Великую Фригию, Воинов, молодоженов и военачальников он отправил домой провести зиму у родственников в поступок, снискавший ему благодарность и симпатии. Сам же, отказавшись от зимнего отдыха, отправился завоевывать Ликию и Помфилию, чтобы таким образом лишить Мемнона его базы на юге Малой Азии, прежде всего портов Фаселиды и Аспента. В Карии он оставил войска для защиты от Мемнона. Царь затребовал новые пополнения из Македонии и вербовал наемников в Греции, так как его войска значительно уменьшились за счет гарнизонов, оставляемых в завоеванных городах.